Глава шестая В настоящей войнах все сделать, чтобы уважить гостя. Горские обычаи предписывают расшибиться для него в лепешку. У нас даже кровного врага, если он ночью постучался в твой дом и попросил ночлега, нельзя прогнать, положено приветить и пустить в дом. Так и переведи, распорядился хозяин слегка отряхнув костяными четками. Я переводил, Тед, как обычно, записывал и пускал слюни, давя косяка на богато нагрытый стол. Ему приходилось трудновато. Пока хозяин разглагольствовал, я умно кивал и ел, затем вытирал рот и переводил, но получалось вполне сносно. А Тед непрерывно записывал и пялился на хозяина. Воспитанный европеец не станет жрать, когда собеседник пристально смотрит в глаза и повествует о глобальных проблемах. Ну, а я не европеец, хочу есть и ем. Наконец хозяин соблаговолил заметить, что один из гостей облизывается, в то время как второй вовсю наворачивает и спохватился. «Покушайте, покушайте!» Медоточиво пропел он, «А пятом писать будете, стынет же все!» Да, тут же перевел, и Тед дважды упрашивать себя не заставил. Быстренько отложив блокнот, он принялся резво уплетать сочный шашлык из молодого барашка, запивая это явство домашним вином. Поработав нижней частью лица еще пару минут, я ощутил, что сильно наелся, и привалился к стене, подавляя сытую якоту. Хозяин выдержал паузу, затем не вытерпел и снова начал ораторствовать. Ну, слава богу, хватит на нейтральную тему, не требующую активного внимания собеседника. Ну, что-то про местный крутой виноград и достоинство самодельного домашнего вина. Который, по его утверждениям, способна защищать от радиации. Я наблюдал за горуном, делая умную рожу и кивая головой. Ну и трепло же ты, Ахмед Шалаев. Двадцать пять минут толкал речи, не давал гостю приступить к трапезе. Ты болтлив, как женщина, хотя мнишь себя воином. А вообще выглядишь ты на все сто. Мужественный, солидный, в бездонных черных зрачках светится что-то типа интеллекта. Если тебя не знать, вполне можно подумать, что имеешь счастье общаться с таким всезнающим горским мудрецом, славным воином, завязавшим срадными утехами и выбравшим мирный путь». Судя по твоим напыщенным речам, воевать тебе прискучило. Ты-то решил покончить с этим делом, но, увы, обстоятельства заставили тебя вместо мирного труда стать командиром отряда самообороны, чтобы защищать мирное село от русских мародеров и иной нечисти, которая пасется на кривых дорогах войны. Да, Ахмед. Вполне можно тобой восхититься, если тебя не знать и видеть впервые. Но я тебя знаю. Если разобраться, я в этом свинарнике, наверное, каждую собаку знаю. Или каждого шакала. Стоит только память поднапрячь, да припомнить обстоятельства и время. Ну, разумеется, без меча я бы тебя не вспомнил. Мало ли у вас таких. Вот он, меч. Ну, лика, вещдок. Висит себе на ковре, красуется. Горцы любят оружие так же, как и все мужчины мира. Только у них эта любовь принимает патологическую форму. Так примерно я рассуждал, глядя на Ахмеда Шалаева и глубокомысленно кивая в такт его рассуждениям. В то время как Т. Дуплетал шашлык, в июне прошлого года мы меняли духов на наших пацанов, находившихся в плену в отряде Салаудина Сланбекова. Вообще-то, мы меняли это сказано слишком сильно. Я со своими ребятами был в группе обеспечения. Обмен производили офицеры из специального отделения которые занимаются розыском и обменом. Тем не менее, без нас такие мероприятия не обходятся. Процедура несколько затянулась. Сначала дожидались какого-то парнишку из ОБСЕ, который непременно желал вести протокол. Затем ждали еще трех духов. Их должны были провести попозже. Ну, что-то там от них ФСБшники хотели. Меняли голова на голову, поэтому, когда чеченский полпред узнал, что мы привезли всего двенадцать духов, он зартачился и убрался в освоясьи, заявив, что они будут ждать, когда подвезут еще троих. Мол, уговор дороже денег. Так вот, мы прождали двое суток и между делом аккуратно разведали окрестности, прилегающие к селу, где должен был состояться обмен в надежде, что удастся обнаружить место, где духи держат наших, и вызволить пленных безо всякой мены. Такие операции кое-кому удавалось провернуть. Было дело. Двое суток пролетели, подъехали парни из грозненского фильтра и сообщили, что этих троих не отдают. Что-то они там такое наболтали, из-за чего возвращать их назад не стоило. Наши менялы сообщили о сложившейся ситуации местной администрации. Оттуда послали кого-то к духам, и к обеду Чехии подвезли наших пацанов, двенадцать человек. — А где еще трое? — поинтересовался подполковник, руководивший обменом. — Вы же приготовили для обмена пятнадцать солдат. — Голова на голову. — хмуро сообщил старший из боевиков. — Привезете остальных. Будут вам ваши солдаты. Пацан из ОБСЕ немного повозмущался, типа того «Какая разница? Отдайте троих!» Но духи заортачились. Нет, и все тут. Медик проверил у наших пацанов половые органы, и пленные в колонну по одному перешли под опеку моих бойцов. Худющие, как дистрофики, глаза потухшие, мертвые. Я не заметил даже капельки радости в этих глазах, хотя, по-моему, парни должны были прыгать от счастья в связи с освобождением. Пленный, который шел последним, парень постарше и покрепче, чем остальные, проходя мимо меня, тихо сказал, «Запомни их, старшовок, командир». Хорошенько запомни, может, пригодится. Я пожал плечами и очень внимательно изучил личину старшего духа. Изучал до тех пор, пока они не убрались в освоязи. Вообще-то, колоритная личность. Здоровый, важный такой. И самое примечательное, за спиной вырисовывался самурайский меч по виду настоящего катана. Ниндзя, бля, заметил мой сержант. Ичкерский вариант. Потом, пока мы выехали на ВПУ, этот пацан, что покрепче, коротко рассказал нам следующее. Когда духи узнали, что троих боевиков для обмена так и не привезли, этот ниндзя, зовут его Ахмед, вытащил 15 спичек и трем из них обрезал головки. Затем... Он все эти спички вставил в коробку с обратной стороны и заставил пленных тащить по одной. Но он последнюю, пятнадцатую долго вставлял, сказал тогда крепкий пацан. Она влезать не хотела. Попробуйте, там как раз помещается четырнадцать, пятнадцатая нет места. Вот так решил хитрый Ахмед бросить жребий. Тех, что вытащили спички без головок, Ахмед отогнал в сторону, а остальным верил копать яму. Когда глубина ямы достигала полтора метров, Ахмед поставил на край троих пленных и самолично, отточенными движениями, отрубил им головы японским мечом. Здоровый этот Ахмед, заметил тогда крепкий пацан. Или меч больноострый. Голову сразу не отлетали. Шух! Меч пошел дальше, а она на шее немного постояла, а потом так аккуратненько. Плюх! И кровищи. Когда мы доставили пацанов куда надо, они отказались официально заявлять об убийстве своих троих товарищей. Все было нормально, обращались хорошо, однообразно отвечали, вызволенные из плена на вопросы журналистов, отворачивая взгляды от видеокамер. Когда их спросили мои пацаны, чего мол, молчите, кто-то из них сказал, жить хочется, они же везде достанут, вон, по России кругом чеченцы, и потом, не мы первые, не мы последние, кто-то ведь снова попадет в плен.